Глава 25. Бет, сейчас. В кафе относительно тихо и спокойно, когда я наконец открываю дверь под вывеской Попис Place». Обратно я ехала медленно, на случай, если мое полуобморочное состояние вдруг помешает мне здраво оценить обстановку. Господи Бет! восклицает Люси, поднимая взгляд от дальнего столика, когда я вхожу оставляет все свои дела и бросается ко мне, обняв меня за плечи. «Садись скорее, ты просто ужасно выглядишь!» «Спасибо за заботу!» Отзываюсь я, стараюсь, чтобы это прозвучало шутливо. Позволяю ей подтащить себя к ближайшему столику и обессиленно падаю на деревянный стул. Я просто не успела позавтракать. Делаю глубокий вдох, ставлю локти на стол и опускаю голову на руки. Люся на миг исчезает и возвращается с большим пирожным и чашкой горячего шоколада. «Вот, это поможет тебе поднять уровень сахара в крови», произносит она уже со своим обычным выражением лица. «Должна заметить, что эти восхитительные, мяконькие шоколадные брауни — фирменное блюдо талантливой хозяйки этого заведения». Люся с улыбкой смотрит, как я откусываю кусочек. «Да, я слышала, что она вроде неплохой пекой. Говорю, пока плотный кусок Брауни с натугой пролезает у горла. Поспешно запиваю его глотком горячего шоколада, не обращая внимания на жжение в глотке. Спасибо, что бы я без тебя делала? Она пожимает плечами, кожа у нее на шее розовеет. Да справилась бы, Бет. Ты одна из самых целеустремленных женщин, которых я только встречала. Ты обошлась бы и в одиночку, в случае чего. Ну что ж. Спасибо за вот доверие. Люси, хотя на самом деле ты мне очень нужна. И вообще-то сейчас даже больше, чем когда-либо. О, боже!» Она понижает голос до шепота, широко раскрыв глаза и прижав руку к груди. «Ему предъявили обвинение?» «Нет, пока нет. Но у меня очень плохое предчувствие, Люси». Основная следственная группа недавно перевезла его в Лондон. У них еще есть время до субботнего вечера, чтобы продолжить допросы, чтобы собрать доказательства. Она тоже сглатываю делаю еще один глоток из чашки Я оглядываюсь на немногих оставшихся посетителей. К счастью, они вроде не наблюдают за мной и не подслушивают наш разговор. Сегодня все лица мне знакомы, и это обнадеживает. По крайней мере, сейчас. А если Тому предъявят обвинение то все здесь полетит к чертям. Практически в этом не сомневаюсь. «Думаю, что все-таки найдутся какие-то доказательства, которые позволят предъявить обвинение?» спрашивает Люси. «Колеблюсь». Ну и как на это ответить? Вызывающе заявить, что искать нечего, поскольку Том стопроцентно невиновен? Или открыто признать, что Том солгал мне? что полиция наверняка нашла что-то во время обыска у нас дома, иначе мне не удалось бы продлить срок содержания под стражей. В голове у меня натуральная каша. Честно говоря, не знаю Люси. Говорю, я решил быть с ней откровенной. Мне нужно быть хоть с кем-нибудь откровенной. А выбор у меня не столь велик. Некоторое время то молчит, глядя прямо перед собой, куда-то в окно и на то, что за ним... Интересно, о чем она думает. Наверное, о том, как это я могу сидеть здесь и говорить, что не уверена, считать ли собственного мужа виновным или нет. Это не совсем то, что я сказала, но нечто подобное подразумевалось. Чем я могу тебе помочь, Бет? спрашивает она, вновь сосредотачиваясь на мне. Да ничего ты не можешь сделать. Я пожимаю плечами. Слезы катятся по моим щекам, крошечные капли падают на стол. Быстро вытираю их. Если только не скажешь мне, где Том был во вторник, поскольку он пошел не на работу, как сказал мне. С моих губ срывается горький смешок. А -а -а -а. Лицо Люси словно обвисает. Ее изумление, видать, невооруженным глазом. Она слегка покачивает головой и надувает щеки. Ничего себе. Ладно, тогда ты права, тут я ничем не могу помочь. Я никогда и не видела-то его по-настоящему. Может, разве что разок-другой, выходные, да еще пару раз встречала его в автомастерской, когда забегала повидаться с Оскаром, но на этом все. Он не слишком-то общается с местными, так ведь? Да, это так. Вообще-то я сказала бы, что твой парень Практически единственный, кого можно было бы с большой натяжкой назвать его приятелем среди здешних. А у тебя нет никаких предположений? Почему он тогда не пошел на работу? Ни одного. У меня это просто не укладывается в голове Люси. Изо дня в день, из недели в неделю у нас всегда один и тот же распорядок. Я вздыхаю. Сама себя удивляюсь за то, что так легко доверилась Люси. Но высказывание своих мыслей вслух другому человеку производит немедленный эффект. Напряжение, которое я так долго сдерживало, похоже, понемногу отпускает. Возможность наконец открыться заставляет отпустить тормоза, поэтому я продолжаю. Может, как раз в этом-то вся и проблема? Я стал излишне благодушный. Во вторник утром мне в голову не пришло бы искать какие-либо аномалии. Я еще не оправилась после того, как прошлым вечером его забрали на допрос и все пыталась заставить его рассказать мне об этом. И настолько на этом зациклилась, что не увидела бы в его действиях абсолютно ничего предосудительного и не заметила бы каких-то отличий в его поведении. Только теперь до меня доходит, что я даже не знаю, впервые ли в тот вторник Том пропустил работу. Как знать, может, это было обычным явлением. Тот факт, что муж солгал мне единожды, говорит о том, что он мог запросто лгать и раньше. Моя уверенность в том, что скоро он окажется на свободе, тает с каждой минутой, не только из-за которые могут найтись у полиции, но и потому, что внезапно я осознаю, что он, скорее всего, всегда что-то скрывал от меня. Неужели мое доверие к нему на протяжении всех этих лет было совершенно неоправданным?